Разрушители. Часть 1 Вступление. Глава 1 Пролог. Читает Денис Любомирский. Приятного прослушивания. Меня зовут Джу Ингун. Данное мне при рождении имя дословно переводится как «Главный герой мира». Как вы уже можете себе представить, Это стало причиной множества насмешек в мою сторону. Меня дразнили в садике, начальной школе, средней школе и даже в старших классах. Если бы я, как и планировалось, поступил бы в университет, то, наверное, меня высмеивали бы и там. И однажды я действительно возненавидел своё имя. Но теперь всё по-другому. Возможно, в том, что я ношу имя Джу Ингун, Кроется настоящее предзнаменование. Имя Шутра, возраст 17, раса Ганхарва. Профессия главный герой. Особенности. Принц, рыцарь завоевания. Так можно поверхностно описать мое текущее положение на Асенбахском континенте. Меня зовут Джу Ингун, главный герой. Конец первой главы. Глава вторая. Ремейки. В последнее время нередкостью было воссоздание старых фильмов, музыки, игр и даже книг. Джу Ингун, который только что вышел из аудитории, где сдавались вступительные экзамены, глубоко вздохнул. В руках у него была большая черная сумка с игрой, лишь сегодня попавший на прилавки магазинов. Ремейк некогда популярной игры «Сага о рыцарях». «Сага о рыцарях» была любимой игрой Джу Ингуна. Поговаривали, что этой игре никогда не суждено будет выйти вновь, ведь компания-разработчик Таро Софт испытывала кризис. Тем не менее, ко всеобщему удивлению ремейк появился, причем достаточно неожиданно. Эта игра была не просто улучшенной и дополненной версией. Количество игровых персонажей, доступных для выбора игрокам, увеличилось с двух до двенадцати. А сам тип игры трансформировался из обычной РПГ в виртуальную реальность. Ингун посмотрел на устройство виртуальной реальности, полученное в качестве подарка, и еще раз глубоко вздохнул, на этот раз уже менее удрученно. Ингун прошел сагу о рыцарях более десятка раз, и не было ничего, чтобы он не знал о персонажах, специальных предметах, скрытых событиях и тому подобного. Тем не менее, это была уже не сага о рыцарях, а новая сага о рыцарях «Перезапуск». В ожидании первого погружения в игру, он был рад даже прочитать инструкцию. Каждый день он проверял игровой сайт, Но, к сожалению, там не содержалось особо много полезной информации. Тем не менее, истинные поклонники игр всегда хватались даже за подобные мелочи. В саге о рыцарях повествовалось о противоборстве двух сторон – людей и демонов. Главного героя человечества звали Локком, который родился и вырос в храме. С другой стороны был Зефи Рагнарос, сын короля демонов. Какую бы сторону не выбрал игрок, прогресс и сюжетная линия были схожи. Главный герой путешествовал по миру и поднимал свой уровень, попутно собирая предметы и обзаводясь подчиненными. По вполне понятным причинам главной целью Зефи было порабощение человеческого мира и господство над ним, а также своим родным демоническим миром в облике нового короля демонов. Цель же Лука состоялась в предотвращении падения человечества и убийстве демонов. В новой улучшенной версии саги о рыцарях количество доступных вариантов для выбора существенно увеличились. Со стороны демонов можно было выбрать других рыцарей и принцесс, которые изначально являлись соперниками Зефии. Со стороны людей можно было остановиться на компаньонах Лока или даже на правителях других стран. Ознакомившись с описанием новых персонажей, Ингун еще раз взглянул на устройство погружения в виртуальную реальность. С виду оно напоминало собой вытянутую белую капсулу. Сага о рыцарях перезапуск в ней уже была установлена. Ну что ж, думаю, часиков эдак 8 сегодня можно и поиграть. Ингун опустился в капсулу, и спустя мгновение всё его тело окутало ярким белым светом. Первое, что он увидел, когда открыл глаза, была крыша. Несмотря на то, что в помещении было темно, он сумел рассмотреть ее очертания благодаря поступающему свету из отверстия в стене. Ингун, который оказался мальчиком, лежащим на кушетке, Медленно поднял своё тело, а затем удовлетворённо улыбнулся. И правда, в РПГ герои всегда должны начинать свой путь, просыпаясь в кровати. Несколько раз кивнув самому себе, он осмотрелся, восхищённо приоткрыв рот. «Вау, графика просто совершенная!» Различные предметы в его палатке выглядели более чем реальными. Кроме того, текстура подушки и одеяла на ощупь была как настоящая. Несмотря на то, что виртуальная реальность уже давно стала частью современного мира, ей еще никогда не удавалось добиться того, чтобы виртуальная среда полностью отражала в себе реальную. И эту проблему нельзя было решить иным путем, кроме как вывести технологии на новый уровень. «Эти разработчики что, украли технологии у инопланетян?» — пробормотал Ингун, не переставая восхищаться. Он начал ощупывать самые обычные предметы, словно впервые видел их, напоминая со стороны какого-то полоумного. «Я захожу!» — раздался снаружи палатки чей-то громкий голос. А затем перед удивленным Ингуном появился огромный мужчина ах невольно вырвалось у Ингуна. У мужчины были хорошо развитые плечи и руки, что делало его похожим на горилу Зеленая кожа, что ясно не характеризовала его как обыкновенного человека, и оттопыренные губы, из-под которых выпирало несколько клыков. Это был самый настоящий орк, который так часто появлялся в играх с жанром фэнтези. Таким образом, Ингун не сильно удивился тому, что перед ним стоит именно орк. Подобное появление было вполне нормальным, как, например, ящик, стоявший в углу палатки. Это почти... нет, ну и правда, как настоящий. Ингун, наверное, бы подумал, что и правда стоит перед живым орком, если бы по краям его глаз не было мини-карты и кое-каких системных кнопок. «Ты чего пялишься?» – бросил ему орок. «Да ничего, просто графика крутая», – просто ответил Ингун. «Какая еще графика?» – приподнял голову и спросил орок. Ингун вновь почувствовал неподдельное восхищение. «Вах, мы даже можем разговаривать друг с другом!» «Развитие виртуальной реальности и искусственного интеллекта были на совершенно разных уровнях. Если сделать качественную графику еще можно было, потратив на нее много времени и средств, то реализовать полноценный ИИ было крайне тяжело для современных технологий. Все игры виртуальной реальности, которые выходили до этого, ограничивались разговорами с NPC лишь стандартными наборами заготовленных фраз. Но вот этот орг — вполне живо отреагировал на слово «графика». Возможно, он был запрограммирован таким образом, чтобы в подобном тоне реагировать на все незаданные ключевые слова. Но даже если и так, то ощущение от такого разговора было всё равно великолепным. Наверное, Тарасофт поймали инопланетянина и пытали его, чтобы получить подобные технологии, Почему про такие вещи не указывалось перед релизом? Ингун подумал, что, возможно, это был своеобразный маркетинговый ход-сюрприз. Так или иначе, это не имело никакого значения. Ингун решил насладиться игрой. Как он и ожидал, она действительно оказалась просто превосходной. И сейчас ему нравилось в ней абсолютно всё. Однако, глядя на орка, Ингун пришел к следующему выводу. Я нервничаю. Стоящий перед ним орк казался настолько реальным, что ему сложно было просто открыть рот и заговорить с ним. В конце концов, Ингун несколько раз кашлянул и произнес. «Кх -кх -кх, «Меня зовут Джу Ингун, а вас?» Из-за своего имени ему было слегка неловко представляться. В ответ орк нахмурился и что-то пробормотал. Ингун не сумел разобрать его слов, но по интонациям они прозвучали, будто какое-то проклятие. «Вот же гад такой! А все потому, что меня зовут Джу Ингуном!» Искусственный интеллект — это, конечно, хорошо, но, как оказалось, были и определенные минусы, которые Джу Ингуну явно пришлись не по душе. «Нет, все было бы совсем неплохо, если бы перед ним появился не орк, а, скажем, девушка, ну, например, Сукуп». Тем не менее, орк нахмурился вовсе не из-за значения имени Джу Ингуна. Почесав затылок, существо пробормотало. «Карак, мы же только вчера с тобой разговаривали, и разве твое имя не принц Шутра?» «Шутра Игнус». Это был девятый ребёнок короля демонов и один из двенадцати персонажей, доступных для выбора в игре. Но я ведь ещё не выбирал своего персонажа. Может, разработчики специально сделали так, чтобы первый раз каждый человек отыграл демоном? Ингун вспомнил, что история саги о рыцарях «Перезапуск» идентична оригинальной саге, а согласно ей... Он должен быть принцем, слабоватым и не имеющим никакой власти. Он был как Ян Банху из телесериала «Три королевства». «Буду ждать снаружи», — пришелкнув языком, сказал орг и развернулся. Ингун же уставился на затылок карака. Не хотелось бы начинать с шутры. У него не было никаких претензий к самому шутре. Просто стиль Ингуна был слегка иным, и он предпочел бы сторону людей. Могу я изменить персонажа?» Сага о рыцарях перезапуск хоть и была ремейком, но при этом существенно отличалась от своей предшественницы. К тому же, не было никакой необходимости выбирать сложного персонажа на самом начале игрового процесса. Неужели Тарасофт сделали фиксацию персонажей? Может, это внутренняя ошибка, или я сделал что-то не так? Если бы персонажи закреплялись за игроками автоматически, то он должен был тогда получить или Зеффи Рагнароса, или Лока, которые являлись главными героями. Что ж, сохранюсь, выйду и поищу какую-нибудь информацию по этому вопросу. Игра была выпущена только сегодня, но о персонажах уже была доступна кое-какая информация. Более того, если это и вправду была ошибка, то Ингун отправил бы в Тарасофт экстренное сообщение. Ингун протянул руку и коснулся кнопки меню, расположенной в углу его зрения. А затем перед его глазами появилось белое свечение. Имя Шутра Игнус. Возраст 14. Раса Ганхарва. Профессия главный герой. Особенности. Принц, рыцарь завоевания. Уровень 1. Сила 5, интеллект 5, ловкость 5, талант 5, упорство 5, стойкость 5, ментальная сила 5, магическая сила 5, обаяние 5. Как и ожидалось от Ян Банху из саги о рыцарях, характеристики крайне низкие. Самый простой деревенский житель категории А обладал бы десятью очками характеристик, так что, учитывая возраст, его показатели были еще ниже. Как может принц быть слабее обычного крестьянина? Кстати, здесь написано, что моя профессия – главный герой, «Это тоже какая-то ошибка?» Глядя на кнопки меню рядом с его статусом, Ингун нахмурился. «А?» Среди них не было ни одной, которая давала бы возможность для сохранения или загрузки игры. Ингун сглотнул и снова начал внимательно осматривать свой пользовательский интерфейс. Однако всё это было бесполезно. «С ума сойти!» Нет ни одной кнопки, чтобы закончить игру. Ингун в срочном порядке попытался вызвать меню виртуальной реальности самого устройства, но и это не сработало. Кнопки, принудительно завершающей работу аппарата, попросту не было. Спокойно, спокойно, Ингун. Ингун сделал глубокий вдох и в голове сосчитал несколько овец. Есть? Два варианта. Первый — он попал в ловушку внутри виртуальной реальности. Этот вариант наверняка предполагал какую-то критическую ошибку, связанную с программным обеспечением Тарасофт. С практической точки зрения, это был единственный возможный вариант. И вполне неплохой для Ингуна. В случае, если всё так и было, то был шанс, что скоро Ингун будет спасён. Тем не менее, Ингуна больше беспокоил второй вариант. А именно то, что это была не игра, а реальность. Так же, как в комиксах и романах, где люди попадали в такие же миры, какие существуют только в играх. Это и правда звучало по-настоящему безумно. Хоть Ингун и переиграл во множество игр, он совершенно не был рад такому положению дел. Но здесь... Всё слишком реально. Окружающие его предметы и мелкие детали можно было охарактеризовать только как полноценную реальность. Даже орк Карак вёл себя вполне разумно. Ингун уже повторял себе, что вне зависимости от уровня развития современных игр, виртуальной реальности, этот образец выходил за все существующие рамки. Разве можно было в игре сглатывать слюну и утирать выступающий пот. Поначалу Ингун ничуть не сомневался в том, что это обычная игра. Но графика и искусственный интеллект ставили его убежденность под сомнение. Ингун шагнул вперед и посмотрел на самого себя. Была еще одна немаловажная причина. «Я выгляжу не как кореец». Он разговаривал с орком, совершенно не задумываясь о подобных мелочах. Но сейчас до него дошло, что разговор тоже велся не на корейском. Это был какой-то странный язык, который он попросту не должен был понимать. Постояв несколько секунд с закрытыми руками лицом, Игнун наконец вздохнул и снял штаны. В палатке он был один, так что сняв нижнее белье... Игнон уставился на нижнюю часть своего тела. Никакой мозаики. Сага о рыцарях «Перезапуск» была игрой с ограничением в 17 лет и старше. Однако законодательство всё равно запрещало в играх демонстрацию половых органов. Тем не менее, сейчас он надсчётливо всё видел. Ах, ну и дела... Ингун надел обратно нижнее белье, брюки и с отчаянным выражением уселся на свою кушетку. «Нет, но ну если я вошел в игру, то это всего лишь игра. А блин!» Ингун снова принялся считать овец, настраивая себя на позитивный лад. «Да уж, по крайней мере, мой персонаж не какой-то монстр вроде того орка». Или какого-нибудь людоеда. Даже если я и слабак, то хотя бы принц. Вот что значит родиться золотой ложкой. В этом было много положительных моментов. На главном сайте игры можно было ознакомиться со всеми персонажами, и Шутра выглядел как вполне красивый человек. Он не мог увидеть свое лицо, но руки оказались тонкими и белыми, словно у девушки. Так что, должно быть, и с лицом тоже произошли изменения. В худшем случае, мне придется прожить здесь всю свою жизнь. Но, по крайней мере, я принц. Что ж, это неплохо. В каком-то смысле, это даже как выиграть в лотерею. Правда, я скатился до 14-летнего подростка. У Ингуна была бесконечная позитивность. Так что, вскоре он смог унять свое волнение. впрочем, Этого все равно было недостаточно, чтобы привести его тело и разум в полное спокойствие. Однако, когда он перестал нервничать, в его голову вновь начали поступать рациональные мысли. А что случилось с шутрой в саге о рыцарях? Этот персонаж был главным конкурентом Зефи, которому удалось победить всех своих противников и стать дьяволом. Проще говоря, Шутра был врагом Зефи. Естественно, врагом в игре. День резни обязательное событие. В то время как Лок был истинным воином, Зефи был истинным демоном. Будучи хладнокровным человеком, Зефи убил всех своих братьев и сестер в день, названный днём резни. Этот сумасшедший вырезал как своих конкурентов, Так и тех, кто был на его стороне. Если Ингуну не изменяла память, то Шутра на тот момент где-то скрывался. Однако же Зефи искали сил весь мир демонов и в конечном результате отыскал его. Сколько лет сейчас Зефи и сколько времени осталось до дня резни? Ответа у Инга не было. У него было слишком мало информации. Он даже не знал, где он сейчас находится. «А... на Ошу?» — раздался звонкий голос наружи палатки. Ингун слегка пошлёпал себя по щекам, поднялся с кушетки. Он не знал, была ли эта игра или реальный мир, похожий на игру. Но сейчас он решил об этом не беспокоиться. Сейчас ему нужна была информация». Ингун успокоил свое сердце и вышел из палатки. Глава 3 «Эй, уже поздновато! Ну вот, держи завтрак!» Как только Ингун вышел из палатки, то увидел Карака, сидящего за раскладным столиком с едой. Ингун осмотрелся и подошел к столу. Вокруг располагались десятки таких же, как и у него, палаток занимавших небольшой пустырь размером со школьную игровую площадку. Это что, какой-то горный гарнизон? Сверху было самое обычное голубое небо. Ингун уселся за стол и посмотрел на предложенную орком еду. Поставленная перед ним тарелка содержала в себе кусок хлеба и тушеное мясо с овощами. Этот шутра... «Он же принц, верно?» На мгновение в его голове промелькнули сомнения, но тут же исчезли. Странно было бы ожидать в этом лагере какого-то особого сверхпочитательного отношения. В качестве проверки Ингун положил в рот немного этого рагу. Вкус был самым обычным, но это было далеко не самое главное. Ингун окончательно убедился. «Это реально!» Осязание, зрение, обаяние, слух и даже вкус. Все вокруг него прямо-таки кричало, что этот мир реален. а <ресс -с larva -s> Он не смог удержаться от глубокого вздоха, и чтобы успокоиться, спросил Карака, смотрящего на далекие горы. «Карак, а какой сейчас год?» От такого необычного вопроса орк даже поморщился. Вместо ответа он задал ингуну свой собственный вопрос. «У тебя что, прошлой ночью была лихорадка?» Ингон быстро кивнул в ответ. «Да, когда я проснулся, у меня что-то голова побаливала, и, кажется, все воспоминания немного перепутались». Ингон подумал, что нелепее отговорки и не сыскать – но проговорил это весьма уверенным голосом. У него был целый перечень вопросов, на которые нужно было получить ответ. И с какой стати этот орк опекает такого принца, как Шутра? Даже если он и правда оказался в теле принца, то Шутра был известен как самый заурядный представитель демонического рода. У него не было достаточно ни энергии, ни магической силы, ни друзей, ни каких-либо перспектив и шансов, чтобы стать наследником. Его все игнорировали. Даже собственная страна игнорировала его существование. Кроме того, Карак был орком, а орки были одними из сильнейших созданий в саге о рыцарях и не стали бы возиться с каким-то дохленьким принцем. Тем не менее, для Орка это явно не было проблемой, а его слегка грубоватая манера общения была неотъемлемым элементом его сущности. Таким образом, Ингун не мог проигнорировать причину таких отношений между Караком и Шутрой. Орк еще немного похмурился, а затем, покопавшись у себя в голове, произнес «Ясно». Сейчас 512 год, и мы находимся у подножья гор Джишука. Принц, ты пришел с себя, чтобы получить немного практического опыта. Вчера мы впервые встретились. Практического опыта? Неужели сейчас война? После вопроса Ингуна выражение лица Карака изменилось еще сильнее. Орк посмотрел на своего визави всерьез обеспокоенным взглядом. «Эх, эта лихорадка... Неужели она была настолько сильная?» «Просто ответь мне». Ингун понимал, что выглядит странно, и не даром, ведь он вел себя как больной амнезией. К счастью, орки были довольно простыми существами, так что через какое-то время Карак ответил. «Племя орков Красной Молнии творит настоящий хаос в этой области». Они думаю что раз действуют в приграничном регионе, то могут оставаться безнаказанными. Так или иначе, на их повимку была направлена армия. к Которой присоединился еще один принц с принцессой. Я же стал ответственным за тебя. А где тогда второй принц и принцесса? Каждый из них взял под свое командование по одному подразделению. Принц Крис находится неподалеку от нас... «А принцесса Кейтлин вон там!» Крис и Кейтлин. Седьмой и восьмой ребенок короля демонов. Они были детьми от четвертой королевы. Элэйн — лунный свет, королевы оборотней. Не самое простое время мне попалось. Сами по себе эти наследники были не так сильны, но оборотни всегда отличались собой хитростью. Кроме того, среди своего рода Крис и кэтлин однозначно были сильнейшими. Они все еще молоды. Ингун не знал их точный возраст, но сам он наверняка был моложе Криса и Кейтлина. В свою очередь, Крис был всего на несколько лет старше принцессы. «Кажется, ты уже доел, так что мы можем продолжить обучение», — сказал Карак, взглянув на тарелку с рагу. Все это время Ингун покорно поглощал ее содержимое, внимательно слушая объяснения Орка, ровно до того момента, как тот не произнес слово «обучение». «Обучение?» Естественно, это его насторожило. Все это казалось сверхреалистичной игрой, но вот сама ситуация совершенно не предполагала какой-то игры. Но... «Не может же быть такого, что я встану в спаринг с орком!» Ручищи Карака были размером чуть ли не сталью шутры. Очевидно же, что даже тренировочная схватка с таким монстром закончилась бы для него переломами. Карак прищелкнул языком, отчего цвет лица Ингуна стал еще бледнее, и произнес. «Не переживай, я осведомлен о величии принца». «Все будет как вчера. я хорошо понимаю, что принц не имеет большой физической силы. Кроме того, из-за этой лихорадки сегодня я не буду тебя сильно нагружать». Он прошелся по Ингону взглядом сверху вниз и продолжил, сказав, что сегодня будет самая простенькая тренировочная программа, состоящая из бега трусцой вокруг лагеря. Услышав это, Ингун с облегчением вздохнул и встал. Такое развитие ситуации было весьма неплохим, ведь ему нужно было некоторое время, чтобы разобраться в своих мыслях. Ингун перешел на небольшую трусцу и последовал за орком. Кейтлин и Крис. Интересно, они остались в том же положении, как это было в саге о рыцарях? Если да, то в будущем они станут серьезной проблемой. Что же там должно произойти в ближайшем будущем по сюжету саги? Для справки. Сага о рыцарях началась с 513 года. Сейчас же был 512, а через пять лет в 517 должно было случиться то самое событие – День Резни. Теперь, когда я живу как шутра, что я должен делать дальше? Вариант первый. Убежать и спрятаться. Вариант 2: Упорно трудиться, чтобы стать ближе к Зефи. Вариант три. Упорно трудиться, чтобы противостоять Зефи. Само собой разумеется, что первые два варианта ни на что не годились. Зефи безапелляционно перебил как всех своих врагов, так и союзников. Он нашел тех, кто прятался и даже разобрался со своими кровными братьями и сестрами, которые помогали ему и поддерживали его. У Ингуна оставался только один вариант. «Да уж моя выносливость слишком низкая». Он пробежал всего несколько небольших кругов, но уже тяжело дышал. Даже если ему и досталась роль слабака, то не слишком уж было чересчур жестоко. С таким телом он не мог и помышлять о столкновении с Зефи. И прямо в этот момент вы получили новый уровень. Внезапно что-то зазвенело, а затем послышался женский голос, уведомляющий его о повышении уровня кроме того все его тело окутал яркий белый свет а, а Ингун потрясенно заморгал его дыхание успокоилось а к ногам вернулась сила принц что это было за магия испуганным голосом спросил карак а, -а ну ка сейчас минутку ответил ингун и поднял руку чтобы остановить бегущего карака а затем посмотрел на себя. Нужно проверить. Это было просто нелепо, что ему удалось прокачаться за счет бега, но главное было не в этом. Другими словами, Ингун понял, что может поднимать свой уровень. Но даже если так, то что и поменялось? Ингун поспешно активировал окно статуса. Имя? Шутра Игнус. Возраст 14. Раса? Ганхарва. Профессия главный герои. Особенности принц, рыцарь завоевания. Уровень 2. Сила 7, интеллект 7, ловкость 7, талант 7, упорство 7, стойкость 7, ментальная сила 7, магическая сила 7, обаяние 7, дополнительные очки 2. <сёк> все мои характеристики выросли сразу на два пункта. Его характеристики по-прежнему выглядели смехотворно, но это не имело значения. И насколько вырастут мои характеристики при взятии следующего уровня? Разве это не мошенничество? Это было похоже на получение работы в саге о рыцарях с жульническим путем. Так, а навыки? Давайте-ка посмотрим на окно навыков. Руки Ингуна подрагивали, когда он открывал окно навыков. Завоевание уровень... неизвестно. Корректировка главного героя уровень 1. Ингун совершенно не знал, что это за навыки. Кроме того, по какой-то причине навык завоевания был деактивирован. «Если корректировка главного героя — это то, что я думаю, неужели это правда?» Этот навык выглядел как пассивный, но, к сожалению, больше никаких объяснений не предоставлялось. «А что же такое завоевание?» «Эх, это напоминает мне...» В особенностях его персонажа говорилось, что он был одновременно и принцем, и рыцарем-завоевателем. Таким образом, завоевание наверняка было навыком, связанным с этим титулом. «Мой уровень поднялся...» Кроме того, кажется, я могу использовать навыки. Но это было не все. Ингун еще об этом не думал, но некоторые функции, такие как мини-карта, по-прежнему оставались активными. А завершающим ударом стала особенность подбора предметов. Ингун поднял кое-что с земли и пробормотал. «Подобрать». Предмет в его руке исчез и появился в инвентаре. Камень. «Ну, с ума сойти! Сработало!» Ингун сжал кулаки и заметно повеселел. «Принц?» — окликнул его карак, но Ингун не обратил на него никакого внимания. Он был в восторге не только от функции своего инвентаря. Шутра определенно был худшим из принца. Но что могло произойти, если бы он занялся повышением своих уровней? Особенности в виде мини-карты и инвентаря также были просто потрясающие. В зависимости от правильности их использования, могли возникнуть поистине фантастические вещи. Был и еще один немаловажный факт. Мои знания. Не было никаких гарантий, что в этом мире точь-в-точь точь произойдут все события, которые совершились в саге о рыцарях. Но даже если все пойдет иначе, некоторые процессы наверняка будут идентичны. Ему нужна была информация. Кто и где. Места, где можно обзавестись стоящими предметами. Секреты его конкурентов. Ингун уже был знаком как с человеческим миром, так и со здешним миром демонов. «Я могу! Я могу все это сделать!» Он мог противостоять Зефи. Нет, в его ситуации была возможность и самому стать королем демонов. Лучше, конечно, вернуться, но если я не могу, то что мне остается, кроме как двигаться вперед? В его голове проскакивали десятки разных мыслей, но все они двигались, как ему казалось, в правильном направлении. У него не было ни малейшего представления о том, как он попал в этот мир и как ему вернуться назад. Поэтому лучшим выходом было найти способ, который помог бы ему выжить. — Эй, принц, ты в порядке? — еще раз переспросил Карак с небольшим замешательством на лице. Ингун рассмеялся, кивнул. Но Карак лишь прищурился. «Что-то изменилось. В твоем взгляде от чего то стал прослеживаться огонь чистолюбия». Возможно, он был слишком взволнован, но благодаря словам Карака быстро собрался с мыслями. «Для этого всего еще слишком рано. Мне нужно больше информации». Ингун посмотрел на Карака и спросил у него то, что могло бы разрешить сразу несколько вопросов одновременно. «Карак, а какого ты уровня?» Конец третьей главы. Глава 4. У Ингуна был свой собственный уровень. Возможно ли, что и другие люди этого мира обладали уровнями? Если это так, то правда ли, что им тоже доступны способы поднятия характеристик, как это только что сделал Ингун? Услышав вопрос Ингуна, Карак почесал подбородок и ответил. Э, «В прошлый раз, когда я проверял, у меня был двадцать первый уровень. Или нет, кажется, двадцать второй. А почему ты спрашиваешь?» В ходе дальнейшего разговора Ингону удалось выяснить еще кое-что. В частности, он узнал, что в этом мире действительно существовали уровни. Тем не менее, люди и представители других рас не могли просто так взять и проверить свой статус, как это сделал Ингун. Кроме того, они не знали подробностей о своих характеристиках, а также не могли распределять дополнительные очки. Все, что они могли, это увидеть свой уровень с помощью заклинания его определения. В этом мире не существовало концепции повышения уровней, что позволяло персонажу стать сильнее. Они просто упорно тренировались и сражались, что так или иначе и приводило к повышению этих самых уровней. Значит, у меня нет особых преимуществ. После того, как Ингун получил второй уровень, восстановилась не только его выносливость и магические силы, Но также выросли все характеристики, а принимая во внимание то, что он мог свободно распоряжаться дополнительными очками, у него был великолепный потенциал для роста. Если он никогда не слышал о миникарте и инвентаре, может ли это считаться моей уникальной способностью? Конечно, в этом мире вполне мог оказаться еще кто-то из обычных людей, зашедших в сагу о рыцарях «Перезапуск». Но если сравнивать с его обычными жителями, то кое-чем они все-таки от них отличались. На лице Ингуна появилась довольная ухмылка. Хоть он и слабее жителей категории А, это было только сейчас, если он получит еще два уровня — то все его характеристики будут равняться 11 пунктам. И тогда он определенно станет сильнее жителей А, у которых всего было по десять очков. А если учитывать еще и дополнительные очки, то я стану прямо-таки гораздо сильнее. Правда, думая об этом, Ингун никак не мог избавиться от болезненного ощущения. Бечеречь шла, Всего лишь о жителях уровня А. Его отправная точка была очень и очень низкой. Тут ничего не поделаешь. Следующим важным нюансом было наличие и отсутствие навыков. Магические заклинания и навыки действительно существовали в этом мире, и процесс овладения ими не сильно отличался от того, который предполагал Ингун. Любой желающий мог обучиться необходимому навыку путем долгих и упорных тренировок. Но у меня есть кое-что другое. После достижения второго уровня он получил не только дополнительные очки характеристик, также у него появились нераспределенные очки навыков. Естественно, вкладывая очки в тот или иной навык, он мог улучшить его эффективность. Ха, ха ха не смог сдержаться Ингум. Карак все еще был обеспокоен его поведением, но он попросту не мог подавить в себе рвущийся наружу счастье. Да, попав незнамо куда, я должен был получить хотя бы такую компенсацию. И если бы у него не было чего-то подобного, то, скорее всего, он просто бы умер, как и сам Шутра. Карак нахмурился, но Ингун продолжил смеяться. "Принц, с тобой действительно всё в порядке. Такое состояние. Всё нормально, всё нормально. Я бы даже сказал, замечательно. Пора пора продолжать бегать". Ингун задавался вопросом, сколько же уровней он сможет поднять, бегая вокруг лагеря. Тем не менее, Карак посмотрел на Ингуна и покачал головой. Э, «Нет, ты кажешься мне немного странным, но при этом более энергичным, чем раньше». Карак развернулся и повел Ингуна к открытому месту. «Я слышал, что принц владеет мечом. Покажи мне!» произнес орк и дал Ингуну деревянный меч. В руках Карака этот клинок выглядел словно зубочистка – Но вот для Ингуна он был достаточно тяжел. «А э, ты хочешь увидеть, как я владею мечом?» «Просто сделай несколько взмахов. Мне нужно знать, на каком уровне твои способности». Подобная просьба прозвучала довольно грубо, но Ингуну не казалось, что Карак хочет оскорбить его. Бег ясно дал, что орк всего лишь обучает его. «Я схожу с ума». В реальной жизни... Ингун никогда не занимался кендо. Весь его опыт в фехтовании ограничивался игровыми поединками на метлах во время уборки двора. Ингун взял деревянный меч, занял нейтральное положение и сделал глубокий вдох. А затем взмахнув мечом, словно бейсбольной биты. Вы изучили базовое фехтование уровень 1. Ага. Вместо того, чтобы идти дальше, размахивать мечом, Ингун рефлекторно открыл окно навыков и без колебаний вложил очко фехтования. Базовое фехтование, уровень 2. Физически ничего не изменилось, но вот на инстинктивном уровне Ингун почувствовал разницу. «Я изменился». «Нет, я обучился». Он изменил способ хвата меча и расставил ноги немного шире, проведя следующий выпад уже с более точной грацией. хм издал невнятный звук карак. Ингуна это слегка повеселило, и он спросил. «Что такое?» «Да ничего, просто твои движения стали неожиданно хороши», — ответил орк и наклонился вперед. По его лицу можно было сказать, что он стал свидетелем чего-то непонятного. Глядя на реакцию Карака, Ингун не смог удержаться от ухмылки. «Хорошо, значит, я действительно могу это сделать». Он мог стать сильнее, и он будет двигаться вперед быстрее, чем кто-либо другой. Этот факт был очень важен. Ингун ничего бы не смог изменить, если бы остался таким же слабеньким юношей. Можно было предположить, что случится, если бы современные люди оказались в игровом мире телесериала «Три королевства». Как обычному человеку добраться до трона одного из этих государств? Конечно, он стал бы учиться. Что бы ни случилось, он пытался бы защитить своего военачальника и канцлера». А что, если бы этот самый военачальник и один из главных политиков сериала оказался бы под его командованием? А еще, неплохо было бы иметь в наличии парочку генералов. Но была одна проблема. Все это не имело смысла, если он не знал, где их найти. Разве в сериале «Канцлер» и «Военачальник» оказались не в отдельной деревушке, А слабак по имени Ян Банху встретил одного из генералов не в борделе. Ингону нечего было ответить на этот вопрос. Если бы он заручился помощью выдающегося военачальника, командира и политика, то получил бы возможность с легкостью разобраться со своим братом. Воплощению Яна Банху в саге о рыцарях по имени Шутра нужно было найти себе несколько хороших компаньонов, В противном случае все могло закончиться печально. Поэтому я должен стать сильным, а также понять, где и кто может мне помочь. Он был самым молодым принцем, не имеющим ни силы, ни власти. Ингону необходимо было использовать информацию и создать для самого себя сильную позицию. Вы получили новый уровень. Размышляя, Ингун продолжал размахивать мечом. Оказалось, что рост происходил достаточно быстро, и теперь он уже в шаге от жителя категории А. Таким образом, он вновь принялся за это занятие. Благодаря повышению уровня, его выносливость восстановилась, так что он мог попрактиковаться еще какое-то время». Смогу ли я достичь пятого уровня, если продолжу качаться и сегодня, и завтра? Карак сказал, что Шутра пришел сюда за практическим опытом. Таким образом, он должен был поднять свой уровень как можно выше перед тем, как покинет это место. Так, нужно думать еще и об этом. Первая встреча. Крис и Кейтлин были ответственны за различные подразделения. Значит, это было нечто вроде совместной операции. «Карак, я хотел еще кое-что узнать. Что? У нас есть какие-то планы на сражение? Если да, то следовало бы обсудить их с Крисом и Кэтлин». Ингун считал, что встреча со своими родственниками может стать проблемной, ведь здесь он был не Ингуном, а Шутрой. Что делать, если эти оба человека ненавидят Шутру? Да уж, вот будет потеха. Что он мог сделать, чтобы изменить их первоначальное отношение к себе? Могло случиться что-то действительно плохое. К тому же, если с Караком он еще мог оправдываться лихорадкой, то с Крисом и Кэтилен наверняка это бы не сработало. Ему нужно было подготовиться прежде, чем он встретится с ними. А рано или поздно это должно было произойти наверняка. «Конечно, для этого же есть собрание. Разве ты не помнишь?» – ответил Карак. «Нет, ладно. А когда оно будет?» «А то они собрания, чтобы проводиться каждый день, верно?» Ингун уставился на орка, однозначно ответившего на его вопрос. «Сегодня конец четвертой главы. Глава пять. Да уж, и почему ты мне раньше этого не сказал? Это же действительно важно». «Ты не спрашивал. К тому же я не думал, что ты забудешь». Он не спрашивал. «Да, конечно же, Ингун не спрашивал» а потому реакция Карака была вполне естественной. Орк и подумать не мог, что подобные вещи могут забыться. Таким образом, Энгун вздохнул и начал действовать более рационально, стараясь не сильно напрягать Карака. «И во сколько сегодня собрание?» «Сейчас было только утро. Так что было бы очень кстати, если собрание слегка припозднится». «Наилучший вариант, если встреча состоится во второй половине дня, или даже вечером». Карак вновь почесал подбородок, а затем ответил. э э, -э раньше было собрание до обеда, поэтому общий сбор в 11.00». «Вместо того, чтобы ломать себе голову над тем, как здесь производится расчет времени», Ингун увеличил свою миникарту и взглянул на небольшой циферблат, расположенный в ее углу. Сейчас было девять пятьдесят два утра. «Остался всего час. Проклятие! Почему он сказал об этом только перед самой встречей?» «Где?» – машинально спросил Ингун, и Карак указал в сторону гор. «Мы решили провести совещание в расположении принцессы Кэтилен. И, кстати, нам уже пора идти». К такому повороту событий попросту нельзя было подготовиться должным образом. Ингун решил подумать об этом рационально. В данной ситуации ему определенно ни к чему было ругаться на кого-то или жаловаться на судьбу. Информация. Ему нужна была информация. «Эй, Карак, ты помнишь, что из-за лихорадки у меня в голове все немного перемешалось?» «Да, с тобой точно все хорошо, принц». Уже да, но я хотел узнать кое-что о Крисе и Кэтилен. К примеру, как я общаюсь с ними? Вежливость. Если брать во внимание только возраст, то для него вполне естественно было бы обращаться Кэтилен Нуна, а Крису Хён. Нуна – обращение мужчины к более старшим женщинам. Хён – обращение мужчин к более старшим мужчинам. Однако Шутра, Кэтилен и Крис были из одной королевской семьи. Не думаю, что я обращался к ним Хион и Нуна. Карак посмотрел на Ингуна, а затем отчетливо произнес. «Ммм, без понятия». «Но ты же должен был слышать это на встречах». «Сегодня будет наше первое собрание. Я же говорил принцу, что встретил его только вчера». Это была неопровержимая логика. В конце концов, Ингун проиграл в логике орка и поднялся со своего места. «Хорошо, тогда пойдем готовиться к выходу». На самом деле, ему не требовалось сделать нечто особенное, чтобы приготовиться к отъезду. Ингуну просто нужно было переодеться. «Лихорадка. Это все из-за лихорадки». Они могли подумать, что он выглядит странновато, но Ингун собрался продолжать проталкивать эту идею. «Нужно просто создать впечатление, что со мной всё более-менее в порядке». Конечно, у них наверняка возникнут какие-то сомнения, но как они могли это проверить? У Ингуна было тело Шутры. Каррак практически никак не отреагировал на действия Ингуна, потому что был орком. Да, вероятнее всего они, как их карак, будут просто слегка обеспокоены. Решающее значение имело то, что Шутра, Крис и Кэтилен не были близкими друзьями. Да, они могли слегка удивиться его необычному поведению, но вряд ли бы что-то заподозрили. «А может, они и вовсе не станут забивать себе голову какими-то мелочами?» Кивнул себе Ингун и посмотрел вперед, где шел Карак с орками по обе стороны от него. «Давайте-ка подумаем. Я должен выстроить правильную логическую цепочку». Он прошел сагу о рыцарях в роли Зефи. Таким образом, он не знал нюансы взаимоотношений между Шутрой, Крисом и Кейтилен. Тем не менее... В какой-то степени он мог прийти к верному выводу. Будучи ребенком, Зефи мало контактировал с Шутрой, Крисом и Кэтилен. Причины были разными, но в случае с Шутрой этот персонаж всегда оставался в углу, в то время как Крис и Кэтилен чуть ли не все время проводили в своем дворце. В отличие от других королев, Элейн Лунный Свет, королева оборотней и мать Криса Кэтилен, не имела амбиции по продвижению своих детей на место короля демонов. Крис и Кейтелин получили образование в королевском дворце оборотней, где и продолжали жить. Таким образом, эти двое провели большую часть своего детства в землях оборотней, а не в обители короля демонов. Другими словами, у Шутры не было практически никаких контактов с Крисом и Кейтелином. Возможно, это и не первая их встреча, но существовала высокая вероятность того, что раньше они даже не разговаривали. «Ладно, я просто буду двигаться вперед и не заморачиваться реакцией других людей». Он перенес тяжелую лихорадку и ничего не мог вспомнить. А спустя некоторое время к нему вернулась только часть его воспоминаний. Ингун решительно кивнул своей убедительной версии, но вскоре почувствовал, что ему трудно дышать. «Я получил новый уровень, но моя выносливость все еще на самом дне». В настоящее время у него был третий уровень, и каждая его характеристика равнялась девяти. Однако он все еще был слабее жителя категории «А» что и вызвало у него сложности с подъемом по горной тропе. «Почти на месте, еще немного усилий!» — с улыбкой сказал Керак. Со стороны ему казалось, что Ингун вот-вот свалится. «Ага!» — улыбнулся парень и с трудом шагнул вперед. Как далеко они должны были зайти? Но вот вскоре горный склон постепенно преобразовался в широкую площадку. «Мы на месте!» Ингун растянулся на земле, а затем посмотрел туда, куда указывал Карак. Они здесь были не одни. В этом месте располагалась настоящая военная база. Скорее, она напоминала собой добротную деревушку, и ее нельзя было даже сравнить с небольшим полевым лагерем Ингуна. Здесь стояли десятки простеньких палаток, расположенных строго по рядам. Солдаты же были разными. Десятки воинов с символами оборотней, по-видимому, являлись войсками Кайтелин. Каждый из них был облачен в черную кожаную броню, а сами они выглядели большими и дикими. Эти бойцы явно принадлежали к категории элитной гвардии. Орки тоже выглядели иначе. Очевидно, представители этой расы здесь были в роли местных. Так что эти солдаты не сильно отличались от спутника Ингуна. Разница была лишь в том, что они выглядели ещё мощнее и мускулистее. Увидев напряжённое лицо Ингуна, Караг рассмеялся. Ха -ха -ха -ха, хорошо, что они на нашей стороне. Разве это не обнадеживает? Наверное, Караг считал, что Ингун напуган атмосферой. Да, это хорошо ответил Ингун спокойным, хоть и тихим голосом. «Что ж, пойдем внутрь, собрание будет вон там». В самом центре импровизированной базы располагалась палатка, окруженная несколькими воинами-оборотнями. Крис и Кейтелин, седьмой принц и восьмая принцесса, наполовину кровный брат и сестра Шутры. Они были похожи на двух диких зверей, «Монстры-оборотни». Сглотнув слюну, Ингун вошел в палатку вместе с Караком. Ингун был прямо-таки поражен внутренним убранством палатки. Внутри и снаружи это были два совершенно разных объекта. Не было преувеличением сказать, что внутри она выглядела просто роскошно. Полы были устланы мягкими коврами, а стены украшали красивые шилка. Даже освещение было сделано так, что внутри было абсолютно светло. Сверху лился мягкий свет, а верхняя часть палатки напоминала витраж в больших соборах. Хоть Ингун и был чужаком в этом мире, но подобная обстановка явно была из разряда роскошных. По центру стоял круглый стол. На котором была разложена большая карта С какими-то сложными обозначениями полей боя «Пожалуйста, присаживайтесь сюда» Указал в сторону одного из студиев молодой человек с эмблемой оборотней Оказалось, что здесь было всего лишь три места Для него — Криса и Кайтелин После того, как Ингун присел, молодой человек с улыбкой продолжил «Принц Крис и принцесса Кэтилен прибудут в ближайшее время. Пожалуйста, подождите». Ингуну ничего не оставалось, кроме как последовать этому совету. Он глянул на часы, расположенные на мини-карте, и увидел, что до запланированного времени оставалось десять минут. Отлично, как и ожидалось от Криса и Кэтилен. Шутра был потомком короля демонов но во многих отношениях от него отличался. К слову, у Ингуна были далеко не самые хорошие впечатления о Крисе и Кэтилен, а всё потому, что они упорно пытались остановить его, когда он играл за Зефи. Сражения против Криса и Кэтилен были настоящим кошмаром. Конечно, поскольку это была обычная игра, Он мог без проблем сохраниться и загружаться, но даже учитывая это, ему несколько раз довелось умереть. И это без упоминания о жертвах среди его солдат. Иногда во время игры он встречался с ними во время определенных событий. А со временем борьба за престол становилась все масштабнее, а боевые действия все более кровавыми». Крис всегда зло рычал на своих врагов, а Кэтилен молча наблюдала за боями с каменным лицом и мог бы назвать их боссами среднего уровня. Теперь же ему предстояло встретиться с этими двумя людьми и, если это возможно, наладить с ними дружеские отношения. Для противостояния с Зефи Ингуну нужны были союзники. «Мне не просто нужно противостоять Зефи», «Но еще и остановить других от присоединения к нему», — вздохнув, подумал Ингун. В очередной раз он убедился, что его ситуация крайне схожа с положением Яна Банху, оставшегося наедине со своими врагами. «Принц!» — низкий голос Карака вывел его из задумчивости. Ингун с удивлением подпрыгнул на месте, услышав снаружи палатки какие-то голоса. Крис и Кэтилен. Они пришли. Примечание от переводчика. Иногда автор в конце главы оставляет небольшое примечание с некоторыми фактами о своей книге. Некоторые из них я также вам переведу. Вот первый из них. Дети короля демонов носят фамилии своих матерей. Имя своего отца такой ребенок может использовать лишь в том случае, если он утвержден в качестве следующего короля, либо же признан официальным наследником. Конец пятой главы. Глава 6 Ингон знал практически всех персонажей саги о рыцарях. А значит, он был в курсе того, как выглядит Крис и Кейтелин. Тем не менее, на мгновение у него все равно перехватило дыхание. И правда красивая. Кейтелин вошла первой. В свои пятнадцать лет она была старше шутры. Ее небольшое лицо, окруженное темно-синими волосами, было прямо-таки белым, а ее золотые глаза напоминали лунный свет в ночном небе. Из экипировки на ней были кожаные доспехи, а также синий плащ. С холодной улыбкой на лице она смотрела на Ингуна. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Ингун пытался придумать, как начать разговор, как вдруг услышал спасительный голос. «Заходи быстрее, не стой в дверях!» Из-за ее спины показался Крис и осторожно пихнул ее вперед. Прежде чем сесть, Кэтилин окинула Криса взглядом, и тот беззаботно рассмеялся. Так же, как Кэтилен была красивой девушкой, Крис тоже был привлекательным мужчиной. У него были золотистые волосы, выглядящие словно львиная грива, а его голубые глаза казались одновременно дикими и игривыми. Невероятная несбалансированность. По сравнению с красивым лицом, его тело было действительно огромным. Глядя на его торс, можно было предположить, что Крису не семнадцать, а тридцать лет. А из-за тигровой шкуры, накинутой на плечи, он и вовсе был похож на бандита. После того, как Крис уселся на свое место, в палатку зашли еще два человека, ставших позади них, вероятнее всего, Это была их личная охрана. Я, конечно, догадывался об этом, но разница все равно слишком велика. У Шутры не было ни одного сопровождающего его рыцаря. Да, позади стоял Карак, но он был одним из местных воинов и не клялся Шутре в верности. А раньше у меня всегда было много подчиненных. Красивые рыцари-сукубы... Воины-огры, сильнейший злой колдун сектом и так далее. Представив свою бывшую армаду, Ингун поневоле стиснул зубы. Сейчас все эти существа были для него никем иным, как настоящими врагами. «Нет, я должен каким-то образом забрать их себе. Я должен сделать так, чтобы эти дети слушались только меня». Естественно, тот тривиальный факт, что он получил их в игре, соответственно, игровым способом был проигнорирован. «Где же сейчас мои детки?» «Принц!» Низкий голос Карака вновь прервал ход его мыслей. Ингун тот час же собрал волю в кулак и выпрямился. «Давно не виделись». Первой заговорила Кэйтелин. Её голос звучал холодновато и даже задавал некоторую дистанцию. Крис снова рассмеялся. «Да уж, не виделись там Томмэ действительно давно. Но разве это не первый раз, когда нам довелось поговорить лицом к лицу?» «Неужели это действительно был первый раз, и они никогда с ним не разговаривали?» «О, это же просто замечательно!» Как и предполагалось, Шутра практически не взаимодействовал с Крисом и Кейтелин. На это Ингун и надеялся. Теперь, возможно, ему даже не придется в качестве оправдания ссылаться на минувшую лихорадку. — Пожалуйста, чувствуй себя комфортно. Я твой старший брат Хён. Это не дворец короля демонов, так что обращайся ко мне просто, Хён, — проговорил Крис и слегка ему подмигнул. Ингун был ему благодарен, правда, когда слушал, постоянно отвлекался, рассматривая его лицо. «Этот Крис, он хороший человек». Проблема вежливости была решена. «Конечно, Хён». В ответ Крис улыбнулся, а затем указал на Кэйтилин. Крис был для него Хёном, тогда как он должен был обращаться к Кэйтилин. «Эм, Нуна?» От неуверенных слов Ингуна Кэтилен опустила глаза и слегка надулась. А если посмотреть поближе, то можно было увидеть, как уголки ее губ начали слегка подрагивать. «Подождите-ка, почему такая реакция? Это же хороший знак, верно? А почему ее уши немного покраснели?» Крис рассмеялся в третий раз. Это кто здесь, Нуна?» «Между вами обоими всего несколько месяцев разницы!» Кейтелин смутилась еще больше, а Ингун и вовсе опешил. «Это точно Крис и Кейтелин? Разве они не должны быть сумасшедшими зверьми?» «Давайте поговорим об операции», — наконец сказала Кейтелин, прервав раздумье Ингуна. Затем она встала и указала своим длинным пальцем куда-то на карту. Я определила местонахождение племени Красной Молнии. Я зайду с этой стороны, а Крис ударит отсюда. Синие модельки на карте были союзниками, а красные, как оказалось, врагами. Слушая объяснение Кейтелин и поглядывая на карту, Ингун услышал уже знакомый женский голос, прозвучавший в его голове. Вы изучили картографию уровень 1. Всё было так же, как и с фехтованием. Карта оставалась точно такой же, только теперь Ингун мог понимать немного больше изображённых на ней символов. Могу ли я изучить и другие навыки таким же способом? Он смахнул мечом и обучился фехтованию, а посмотрев на карту, изучил картографию. Пусть навык и был всего лишь первого уровня, но он был. А при желании Ингун мог увеличить его текущее значение за счет вкладывания дополнительных очков. Интересно, а с магией так же? Если я смогу одновременно использовать как физические, так и магические навыки, абсолютно разносторонний класс. По факту, это было рождением настоящего мошеннического персонажа. Конечно, очки умений были ограничены, так что при неправильном распоряжении ими он станет довольно посредственным персонажем. Тем не менее, такая вероятность была достаточно низкой, потому что Ингун был настоящим мастером в саге о рыцарях. В его голове уже родилось несколько крайне эффективных и сбалансированных комбинаций, А "Твоя задача, Шура, разведать вот это место", продолжила Кэтилин. Ингун быстро посмотрел на указанное принцессой место. В этой области не было красных моделек, символизирующих племя Красной молнии. "Разведать? Да, это разведывательная миссия. Именно в этом месте раньше проживало племя Красной молнии. Учитывая их последнее передвижение, «Маловероятно, что здесь у них будут какие-то войска. Тебе не о чем беспокоиться». Закончив говорить, Кэтилен облизнула губы и опять посмотрела на Ингуна. «Прошу прощения за то, что поставила тебя перед фактом. Может быть, у тебя есть другое мнение?» «Э? Прошу прощения? Другое мнение? Что это она только что сказала?» «Трудно сказать». «Эй, шутера!» Окликнул его Крис, наблюдавший за тем, как Ингун застыл на своем стуле. «Я, конечно, извиняюсь, но твои войска, как мне кажется, немного послабже, чем наши. Если ты отправишься в ту область, это может быть опасно». Слова Криса были наполнены смыслом. Он был всего лишь слабым юношей. «Но если ты останешься на месте, то по нашему возвращению у нас могут возникнуть трудности». «Мы должны рапортовать обо всех наших действиях. Я совершенно не хочу сообщать о том, что один из нас бездействовал. Можно, конечно, разделить наши войска, но тогда заслуга будет тоже нашей, а не твоей». Шутра пришел сюда за практическим опытом, а так как он был принцем, то тоже получил кое-какие войска. Тем не менее, что могло его ждать, если начальство будет не удовлетворено его результатами? Вся деятельность потомков короля демонов оценивалась, и отношение к ним определялось их результатами. А потому, если его куда-то отправляли, то нужно было приложить максимум усилий. К слову, на данный момент статус Шутры был не очень хорош. Хоть субъективно, хоть объективно, но Шутра был слаб. У него не было ни собственных солдат, ни поддержки местных орков. Отправлять его на линию фронта, естественно, слишком опасно. Но при этом он не мог взять часть войск у Криса и Кейтелин. Возможно, они бы и позволили Шутере позаимствовать какие-то подразделения. Но тогда и все заслуги достались бы Крису и Кейтелин. Он не мог сражаться на линии фронта, но должен был поучаствовать в операции. А значит, он должен был полагаться только на свой собственный отряд. Кейтлин долго об этом думала, — сказал Крис и улыбнулся своей сестре, которая сидела, поджав губки. Ингун поочередно смотрел то на нее, то на Криса. Как же они... Ингун знал, что эта парочка была монстрами, помешанными кровожадными монстрами. Но... Возможно, они стали такими из-за Зефи. Кроме того, в большинстве случаев Зефи встречался с ними лишь на полях битвы. Они были далеко не союзниками, но настоящими врагами. «Итак, Шутра, что ты предпримешь?» «Я уверен, что ты хорошо справишься со своей задачей. Так или иначе, вся эта затея не сводится к какому-то одному бою». Услышав вопрос Криса... Ингун посмотрел на Кэтилен. Она выглядела застенчивой пятнадцатилетней девочкой, но никак не командиром. Тем не менее, нельзя было сказать, что она была обычной милашкой. «Я полностью согласен и сделаю так, как сказала Нуна. Благодарю вас за понимание». Когда Ингун закончил говорить, выражение лица Кэтилен сильно не изменилось. Но вот ее глаза отчетливо улыбались даже уголки рта немного пошли вверх. <coughs> я сожалею, что был так прямолинейен по отношению к тебе. Кэттилин проигнорировала смешок Криса и указала на карту. раз так тогда я объясню детали. Крис и Кэтилин вкратце рассказали о том, каким завтра должно быть сражение. Правда ингуну было немного сложновато воспринимать сразу двух объясняющих людей. Со стороны эти двое выглядели хорошими компаньонами, которым вполне по силам было пойти против Зефии. Но Ингуну сложно было предсказать, насколько хорошими товарищами они станут по отношению к нему. Крис и Кейтлин погибли за год до Дня Резни, во время внезапного нападения других потомков Короля Демонов во главе с Зефи. Причина, по которой дети короля демонов, занятые междоусобной борьбой, объединились против этих двоих, была простой. Восьмая принцесса Кейтлин Лунный Свет. Она не была потомком короля демонов. Примечание от автора. В мире демонов существует много различных рас, или видов, если хотите. Все пять королев короля демонов принадлежат к разным расам. Поэтому... Принцы и принцессы обладают различными характеристиками, присущими их видам. В дальнейшем будет более подробно рассказано о том, каким расам относятся принцы и принцессы. Конец шестой главы. Глава 7. Ингон обедал вместе с Крисом и Кейтлин. И по сравнению с трапезами в облике Зефи, это было просто великолепно. Оказалось, что эти двое привезли вместе с собой не только личную охрану, но и прекрасных поваров. После того, как все церемонии были закончены, Ингун вместе с Караком отправились обратно в свой лагерь. Разве этот секрет раскрыл не Зефи? Кейтлин была внебрачным ребенком четвертой королевы, Элейн, Лунный Свет и Галлахеда одного из пяти капитанов Дворца Короля Демонов. Какое-то время Зеффи не раскрывал данный факт, а затем подстрекнул остальных своих братьев и сестер, чтобы собрать войска и одним ударом избавиться сразу и от двух потомков, и от самой королевы Элейн. Оборотни оказали ожесточенное сопротивление, в результате чего обе стороны понесли тяжелые потери. Но Крис, Кейтлин и королева Элейн все-таки были убиты, а раса оборотней оказалась на грани исчезновения. Также существенно ослабли и силы тех потомков, которые были конкурентами Зефи и принимали участие в сражении. Сам же Зефи, инициировавший данный конфликт, лишь наблюдал за происходящим, сложив руки за спину и отделавшись при этом небольшим ранением. Именно этот бой стал причиной укрепления его власти. Другими словами, для Ингуна было бы весьма кстати, если бы события с преследованием Кэтилин и вовсе не произошло. «Или же я могу использовать это?» Ингун нахмурился своим беспощадным мыслям. Он разговаривал с Крисом и Кэтилен, и Ел, их рис По правде говоря, Кэтилен его впечатляла больше, чем даже Крис, и перед его глазами постоянно всплывало её лицо. «Эх, даже не знаю. До этого ещё далеко. Давайте будем разбираться совсем поочерёдно». Данное событие должно было случиться только через несколько лет, так что он мог подумать о нём несколько позднее. Как бы я ни решил, для начала мне все равно нужно поднять свою собственную силу. К такому же выводу он пришел и немного ранее утром. «Карак, пожалуйста, подготовь группу для разведки. Что если мы отправимся завтра на рассвете?» «Да, это подходящее время», — кивнул довольный Карак. На самом деле он просто был доволен кормежкой в лагере оборотней. «А еще я получил навык гурмана». Гурман – уровень первый. Эта способность явно не была полезной в боях. А потому Ингун решил не заниматься ее активной прокачкой. И зачем он вообще нужен? Развивает полость рта, что ли? Ерунда какая-то. Все это было абсолютно бесполезной забавой. Так что Ингун, выбросив из головы ненужные мысли, обратился к Караку. «Что ж, тогда я пойду передохну». «А потом я собираюсь перекусить тушеной говядиной!» «Хорошо!» Ингун оставил Карака и зашел в свою палатку. Теперь, когда он оставался наедине с собой, у него вырвался непроизвольный вздох. Ингун действительно оказался заперт в игре или в мире, сильно на нее похожем. И почему это произошло, совершенно не объяснялось. А еще Ингун задавался вопросом, каким образом у него взялись способности, точь-в-точь точь напоминающие игровые. И последнее, что никак не укладывалось в голове, это его профессия, главный герой и особенность в виде рыцаря завоевания. У Ингуна не было ответов на эти вопросы, так что их разгадку он решил отложить до лучших времен. Нужно больше тренироваться с мечом. До поры до времени это было лучшее, что мог сделать Шутра, чтобы стать сильнее. Так что он должен был посвятить этому занятию все свое свободное время. Ингун достал деревянный меч. А уже на следующее утро перед текущим значением его уровня светилась циферка 5. «Сегодня с тобой уже все в порядке?» Спросил Карак, отставив в сторону пустую миску. Орк выглядел улыбчивым, но в его глазах читались нотки беспокойства. «Да, всё хорошо, спасибо». Это существо было грубым и здоровенным орком, но Ингун уже привык к нему. Карак пожал плечами и произнёс. «Хм, похоже, кто-то изменился за эту ночь. Хотя я бы не сказал, что это плохо». Карак знал Ингуна всего два дня, так что последний вместо ответа на подобные реплики решил просто осмотреть свое войско. В общей сложности под командованием Ингуна был 31 воин, включая Карака. Все они, естественно, были орками. Это были местные войска, подчиненные Караку и временно веренные Ингуну. Так или иначе, «Я хочу продолжить тренировки». Ингун всю прошлую ночь был занят поднятием своего уровня. Его внезапно угораздило появиться в другом мире. Так что спать явно было некогда. Однако же Ингун находил приятным беспрерывно размахивать мечом, не глядя на то, который сейчас час. И результат был на лицо. Правда, на данный момент скорость его роста была быстрой, поскольку сам он был крайне низкого уровня. Значит, он не мог чувствовать себя удовлетворенным. Это было как смотреть на свое продвижение в рейтинге среди учеников средней школы. «Эх, я хочу настоящий меч! И уровни! Я хочу уровни!» К счастью, сегодня ранним утром он получил новый уровень. Так что после долгой ночи взмахов и выпадов его выносливость быстро восстановилась. Меня зовут Джу Ингун, и я в одну целую и 3 сотых раза сильнее жителя категории А. На данный момент у Ингуна было по 13 очков характеристик. А значит, он наконец-то превзошел самого простого деревенского жителя. Пока что он решил не тратить дополнительные очки характеристик, ведь на более высоких уровнях опыт будет идти еще медленнее. И неизвестно, с чем ему придется столкнуться. Оставлю их про запас. Та же позиция у него была и для навыков. Если бы он сосредоточился на поиске новых способностей, то смог бы изучить достаточно внушительное их количество «А как мне обучиться магии или ментальным навыкам? Может, для этого мне нужен отдельный учитель?» Пока он думал обо всех поджидающих его трудностях, группа как раз добралась до области, которую ему и было поручено разведать Кейтелин упомянула, что данный район был изначальным местом обитания племени Красной Молнии, но из-за стратегических соображений был им покинут. Так или иначе, этот регион нельзя было оставлять без внимания. «Да, я не могу отправить рапорт о проделанной работе, в котором будет указано лишь то, что я просто прибыл в эту зону и разведал ее». Кейтелин говорила что ему не стоит сильно переживать о своей безопасности. Но Ингуну все равно было не до конца спокойно. Таким образом, отложив на потом свое стремление поскорее поднять еще один уровень, Ингун сосредоточился на осмотре окрестностей. Взглянув на карту, любезно предоставленную ему каракам, Он максимально увеличил масштаб своей мини миникарты, чтобы видеть все в мельчайших подробностях. И примерно через двадцать минут... Мммм... Ингун вдруг остановился. Карак также приказал своим воинам остановиться и спросил Ингуна. Что случилось? Слишком тяжелая дорога? Ноги устали? Похоже, орк видел в шутере самого настоящего слабака. Однако Ингун ткнул пальцем в карту Карака и произнес «Это же правильная карта, верно?» «Ну да, а что?» «Кажется, что-то не так». Было небольшое отличие. На карте Карака была обозначена лишь прямая дорога, в то время как на мини-карте Ингуна виднелось небольшое боковое ответвление. «А почему это было так важно?» «Да это же скрытый путь!» Его не было на карте. Другими словами, люди, которые составляли карту, не знали о его существовании. В свою очередь, на миникарте он был, а значит, очевидно, существовал и на самом деле. Таким образом, это был самый настоящий спрятанный путь. Если это игра, то впереди меня ждёт какое-то событие. В конце таких тропинок... Как правило, игрока поджидал либо монстр, либо клад, либо какое-то событие или задание. Кроме того, целью шутры было проведение разведки, а значит, нахождение чего-нибудь стоящего было весьма кстати. Могут появиться враги, но у меня есть карак. Помимо этого орка... У него было еще 30 воинов, которые были, по крайней мере, в 10 раз сильнее жителей категории А. Так что Ингун не думал, что встретится с серьезной угрозой, если, конечно, противник не будет обладать подавляющей численностью. «Карак, с этого момента группу поведу я». Глаза Карака сузились, а сам он расхохотался. Твои глаза горят, амбиции прямо хлещут через край. Ингун возглавил отряд орков и неожиданно для них изменил курс. Однако Карак верил ему в руководство подразделением, так что орки просто молча последовали за ним. Боковой путь действительно был скрытым, пробравший сквозь кусты и преодолев небольшой горный оползень. Они наткнулись на тропинку, укрытую от посторонних глаз, обильно растущих деревьев. Как и ожидал Ингун, тайная тропа оказалась не просто тайной тропинкой. В ее конце отряд поджидала массивная каменная дверь. На ее поверхности были выгрированы какие-то письмена, но из-за разросшегося мха прочесть их было практически нереально. «О, как ты нашел ее? Принц-волшебник?» Ингун улыбнулся восхищенному Караку. «Просто нашел». Пока что он не был магом, хотя, возможно, вскоре и мог им стать. Ингун пожал плечами и приказал Караку и оркам расчистить проход к двери от завала в виде груды камней. Каменная дверь была достаточно широкой, чтобы в нее мог пройти любой орк. Тем не менее, когда Карак попытался ее открыть, она и с места не сдвинулась. Наверное, для того, чтобы попасть внутрь, им необходимо было разбить ее. — Что ты собираешься делать дальше, принц? — Мне сломать ее? — спросил Карак. Вместо ответа Ингун внимательно посмотрел на каменную дверь. Это походит на ситуацию, в которой главный герой, после падения со скалы, вместо того, чтобы умереть, ломает себе обе ноги. Однако, главный герой выживал в то время, как другие погибали. Так что, это был его шанс получить какой-нибудь эликсир или нечто подобное. Ингун посмотрел на свою корректировку главного героя первого уровня и кивнул. «Взламываем». Карак поднял свой молот. Конец седьмой главы. Глава 8 Каменная двери была большой и прочной, но в конце концов это была всего лишь дверь, предназначенная для того, чтобы ее открывали и закрывали. Таким образом, Карак напряг свои мускулы и за несколько ударов превратил ее в груду щебня. Как и предполагалось, внутри пещеры было темно, а сама она оказалась достаточно глубокой. «Кажется, это дело рук гномов», — прищурившись, проговорил Карак. У Ингуна сразу же возникло несколько вопросов. «Гномы? В мире демонов тоже есть гномы?» Как и в большинстве фэнтезийных игр, в саге о рыцарях тоже присутствовали гномы. Играя локом, ему доводилось встречать представителей этой расы. В частности, один из его компаньонов тоже был гномом. Гномов легко можно было узнать по основным двум критериям – низкорослости и широкоплечести. Естественно, они, как и орки, тоже обладали недюжиной силой, выносливостью и достаточно развитой ловкостью. Но вот, играя за зефи все было по-другому. Гномы не должны были встречаться в мире демонов. Вопрос Ингуна прямо-таки ошарашил Карака. «Эм, что?» «Да ничего. Ты забываешь свое имя, но при этом знаешь о гномах». Ингун посмотрел на него, и Карак натянуто улыбнулся. «Я слышал, что данным давно они жили здесь». «Горы Джишука расположены достаточно близко к миру людей». Это имело смысл, так что Ингун кивнул орку и тот продолжил. «Так что я думаю, что это пещера гномов. Разве принц не видел роспись на двери? Интересно другое, сумели орки попасть в эту пещеру или же нет?» Данное место располагалось в южной части гор Джишука. А для благоустройства этой пещеры явно применялись определенные архитектурные навыки, а не простая грубая рабочая сила. Ладно, идем дальше. Судя по состоянию двери, на момент их прихода вряд ли племя Красной Молнии знало о существовании этой пещеры. А значит, маловероятно, что внутри их поджидали другие орки». Если это пещера гномов, то внутри должно быть и оружие гномов, верно? Оружие гномов, естественно, было дорогим. На его высокую стоимость влиляло хорошее качество работы и прочность материалов. Во время прохождения саги о рыцарях Ингун часто использовал именно это оружие. Все предметы в саге о рыцарях делились на пять категорий. Общие, необычные, редкие, уникальные и легендарные. На вскидку, каждая новая категория делала предмет в десять раз дороже предыдущей ступени. Да, а еще хорошая экипировка напрямую влияет на победу в войне. Если бы у слабого шутры было оружие гномов, то даже ему было бы под силу кого-нибудь убить. А еще лучше получить оружие гномов одной из высших категорий. Ингун почувствовал, как в его груди начало расползаться волнение от самых смелых мечтаний. Как долго им еще предстояло идти? <сосы> «Ах, а вот и оно!» Благодаря миникарте он обнаружил замаскированную комнату, сильно смахивающую на оружейную. Тем не менее... «Была одна ключевая проблема. Ваш уровень недостаточно высок. Вашей силы недостаточно. Вашей магической силы недостаточно». Подобные сообщения начали появляться перед Ингуном, когда он стал брать в руки то или иное оружие. Они были слишком тяжелы для тонких рук Шуктры а некоторые виды оружия и вовсе требовали магическую силу, которой у него практически не было. Конечно, он мог поднять и даже взмахнуть каким-нибудь мечом, тем не менее, продемонстрировать истинную эффективность такого клинка ему было явно не под силу. Оружие, которое нельзя использовать надлежащим образом, могло причинить больше вреда, нежели пользы фантастические мечи Ингуна напрочь испарились. Думая об этом рационально, подобное было вполне ожидаемым результатом. Разве Заяц-Русак в состоянии победить Белого Тигра? И никто не знал, как выглядит Экскальбур, пока король Артур не вытащил его. Таким образом, для того, чтобы обладать хорошим оружием, нужно быть достойным человеком. Несмотря на это... Я могу кое-что попробовать. Ингун взял один из мечей, выкованных гномами, и положил его в инвентарь. Взяв в руки ту или иную вещь и подумав про себя подобрать, данный предмет перемещался в его инвентаре. Таким образом, Ингун один за другим разместил в своем инвентаре все найденное оружие. Карак смотрел за этим действием с широко раскрытыми глазами. «П-принц?» Ингун усмехнулся. Удивление орка было вполне естественным, ведь как только оружие оказывалось в руках Ингуна, оно тот час же исчезало. Самого же Ингуна это ничуть не удивляло, и он просто продолжал проделывать подобный фокус. Нужно собрать всю добычу. Будет здорово, если Карак... Нет, Карак, выбери себе что-нибудь прямо сейчас, а позже я дам оружие самым достойным из нашего отряда. В случае появления противника, Карак сыграет ведущую роль в сражении. Так что, естественно, ему необходимо было выдать наилучшее оружие. Однако Ингон вовсе не собирался разбрасывать все найденные трофеи. Нужно побыстрее их упрятать. Получить большую часть добычи было вполне нормальным явлением для главного героя. К тому же Ингун был принцем, и не имело никакого значения, что по статусу он слегка уступал Крису и Кейтелин. Карак со светящимися глазами взял в руки приглянувшееся оружие и продолжил таращиться на то, как Ингун растворяет в воздухе оставшиеся клинки и молоты. «Принц, ты что, действительно колдун?» Принц должен владеть несколькими магическими заклинаниями. К сожалению, он не был магом, и в этом мире демонов ему еще только предстояло поднять шутру как можно выше. Это просто экипировка. Себе же Ингун взял кинжал, который Шутра, будучи лишь немного сильнее простого жителя, мог носить за поясом и применять в бою. Также он нацепил легкую кольчугу и попытался надеть шлем, но быстро сдался, поскольку тот был для него слишком тяжелым. «Принц, мы пойдем дальше?» Поинтересовался Карак с лицом, наполовину раздосадованным, наполовину встревоженным. В комнатушке толпилось ни много ни мало 31 орк, отчего в ней стало довольно душно. Нингун взглянул на ведущий вперед проход, шириной в 4-5 метров и кивнул. «Да, наша миссия заключается в разведке территории, так что давайте продолжим». Впереди могли появиться новые сокровища и оружие. Активировав миникарту, Ингун вместе с Караком взяли инициативу на себя. Примерно за час следования по длинному коридору они обнаружили еще несколько пустых комнат, в которых ничего ценного не оказалось. Ингун почесал затылок и уставился на миникарту, которая, казалось, была бесконечной. Не слишком ли длинная эта пещера? Как будто мы просто идем через всю гору. Сам факт их подгорного похода не имел никакого значения. Однако важно было понимать, куда они могут выйти. Ведь существовала вероятность оказаться прямиком в области подконтрольной племени Красной Молнии. Но будет ли это, так уж и плохо. Если они застанут врага врасплох, это может быть весьма кстати. Естественно, Ингун не стал бы приказывать своему отряду, состоящему всего лишь из тридцать и одного орка, сломя голову бросаться на врага. Для начала нужно было просто определить, куда ведет проход. А еще неплохо было бы и обучиться магии. После овладевания фехтованием и картографией, изучение навыков не казалось особо сложным процессом. Проблема заключалась в поиске того, кто обучил бы его этому. Я должен заполучить себе мага. Он был принцем в мире демонов, но никто из его окружения не знал, как использовать магию. Интересно, Крис и Кейтлин владеют магией? Среди их знакомых наверняка много тех, кто знает какие-нибудь заклинания. Может, потом попросить Кэтилен, чтобы она научила меня? Если бы он попросил Зефи обучить его магией, то Зефи наверняка попросту зарубил бы его своим мечом. Но вот Крис и Кэтилен были другими, и вполне вероятно согласились бы преподать ему несколько уроков. Я бы предпочел Кэтилен, а не крисса. Если они оба обладали примерно равными силами, то Ингун явно склонялся в сторону юбки. На мгновение он представил красивое лицо Кэтилен, которое совсем недавно видел. Впереди была темнота, и факел попросту не мог осветить большой участок дороги. Однако миникарта отчетливо показывала, что дальше по коридору, за радиусом досягаемости света, располагается еще одна дверь. Выход. Как только Ингун это сказал, Карак быстро поднял руку и остановил отряд орков. Обученные орки тотчас же замерли на месте. Как и вход, выход, скорее всего, был запечатан. И какое решение им следовало принять? Выбраться наружу и оценить обстановку, или же вернуться назад? Ингон скрестил руки на груди и задумался. И в этот самый момент из темноты раздались громкие звуки, а вдалеке стал просачиваться свет. «Быстрее! Эта сумасшедшая ведьма гонится за нами!» «Успокойся, Кайчин! Я хоть и не был в этом проходе, но хорошо знаю его. Ведьма не сможет пойти сюда за нами!» Голоса явно принадлежали оркам, так что Ингун и Карак немедленно переглянулись. Затем послышался громкий удар, и каменная дверь рухнула. В привыкшие к темноте глаза ударил яркий дневной свет. Ингун нахмурился... В его голове крутилось множество разных мыслей. В проеме показались орки. Включая Кайчина, высокопоставленного члена племени Красной Молнии. С другой стороны горы сумасшедшая ведьма, преследующая их. Кейтелин. Как и предполагал Ингун, Пещера выходила к тыльной части нового пристанища орков Красной Молнии, которые сегодня как раз и атаковали войска двух оборотней. А значит, Кайчин и его орки сумели сбежать с поля боя. Орки, что с одной стороны, что с другой, были немало удивлены. Карак на секунду замешкался, а затем вскинул свой топор. Остальные орки тоже последовали его примеру. Ингун взглянул на миникарту, где отображалось точное количество орков. «Принц, назад!» – прокричал Карак, и в ту же секунду Ингун почувствовал, как что-то ударило его в грудь. «Кхай! Принц!» Один из орков, вооруженный посохом из волчьей кости, метнул что-то в сторону Ингуна. Шутра свалился на землю, а его отряд с удвоенной силой ринулся вперед. В груди что-то пекло и у него никак не получалось подняться с земли. Благо, перед боем он экипировал ту самую кольчугу. «Магия? Нет, ментальная сила?» Он не слышал, чтобы атакующий произносил слова заклинания, а значит, по всей вероятности, это был ментальный удар. Тем не менее, сейчас некогда было рассуждать о природе атаки. Битва началась, и он услышал стоявший в пещере рев. «Поднимайся! Мне нужно подняться!» Ингун приподнялся и открыл миникарту, чтобы проверить текущую ситуацию на этом импровизированном поле боя. Однако сосредоточиться у него никак не получилось. В следующее мгновение в его голове звучал звонкий женский голос. «Вы изучили телекинез уровень первый?» «А? Телекинез?» Ингун посмотрел вниз на свою грудь. Конец восьмой главы. Глава девять. «Телекинез? Это действительно телекинез?» «Нет, я что, правда его изучил?» В саге о рыцарях было несколько видов сил. Воины использовали силу так таковую, чтобы сражаться непосредственно с помощью своих собственных тел. Данная сила характеризовалась наличием так называемой боевой ауры. Маги для произнесения своих заклинаний использовали магические силы. В отличие от обычной магии, были еще ментальные и психические силы, действовавшие на уровне сознания. А некоторые верующие могли получить от почитаемых им божеств самые настоящие божественные силы. Как правило, люди рождались уже наделенными теми или иными силами. Однако редко у кого встречались склонности к психическим силам. Неужели во мне пробудились психические силы? Может, тогда у меня появятся и другие способности – Например, аура или божественная сила. Если бы действительно случилось так, как он думал, это было бы чистой воды мошенничества. Даже Зеф и Лок не могли полностью освоить сразу несколько сил. Ингун в порыве открыл окно своих навыков. Потом на мгновение задумался, поскольку не хотел мне тратить свободные четыре очка. «Нет, я должен. В этой ситуации это будет наилучшей помощью. Я должен выжить». Прямо сейчас кипело сражение, и у него попросту не было времени на то, чтобы переживать о дополнительных очках. Первоначальной целью для Ингуна было выйти из этой заварушки живым, а затем уже заняться изучением новых сил. Ингун отбросил все лишние мысли прочь и посмотрел вперед. Выход из пещеры был намного шире самого прохода, поскольку располагался на открытой местности. Тем не менее, десятки больших орков полностью заполнили его, сделав практически непроходимым. Среди всех остальных... Карак и Кайчин стояли лицом к лицу. Остальные же орки были заняты своими собственными противниками, яростно орудая молотами и топорами. Орк с костяным посохом, ударивший Ингу на психической атакой, также был увлечен боем. Нас немного теснят. Мини-карта показывала, что численность каждой из сторон примерно одинакова. Тем не менее, Далеко не всё зависело только от количества. Ингун нервно сглотнул и уставился на Карака, который в этот самый момент сошёлся в ожесточённой схватке с одним из лидеров племени Красной Молнии. Отлично. Как и ожидалось от Карака. Да, выданное ему оружие явно того стоило. Куррук, кьяк. Умирая... Орки Карака и Красные Молнии судорожно вскрикивали. Даже Ингун почувствовал некое ощущение ужаса, когда полоснул своим кинжалом стоящего рядом вражеского орка и увидел, как из его раны хлынула кровь. <связывая> Тяжело дышал Ингун. Получив телекинетический удар, его слегка отбросило и теперь... Он был с краю от центра сражения. Что я должен делать? Разве мне не стоит тоже сражаться, чтобы получить какой-нибудь опыт? Противостоять оркам с его стороны было бы попросту неразумно. Хотя он и был в один три раза сильнее жителя категории А, мощь орков была многократно выше. Более того, он совсем недавно овладел базовым фехтованием так что в ближнем бою один на один ему явно не на что было рассчитывать. Тем не менее, он не мог просто стоять и смотреть. Шутра получал опыт даже просто размахивая деревянным мечом, так что участие в подобном сражении наверняка принесло бы ему целую гору опыта. «Мне нужно просто держаться на расстоянии, и как же мне это сделать?» Он не мог просто так взять и броситься вперёд, рубя направо и налево. Нужно что-то ещё, что-то другое. Нечто, что могло быть полезно. Но Ингун был не таким человеком, который бросил бы свой отряд или спрятался во время боя. Может, есть смысл повысить уровень телекиназа? Если он вложит все свои дополнительные очки, то получит третий уровень. Тем не менее, он не знал наверняка, сколько очков требуется для каждого нового уровня навыка. Тем более, что такой навык, как телекинез, может потребовать больше очков. Будет очень досадно, если ему не хватит очков для достижения третьего уровня. «Я не могу просто так всё потратить на телекинез!» Также у Ингуна было базовое фехтование – если он сумеет поднять его до четвертого уровня, то, возможно, что-то и может сделать. Ингун посмотрел на окно навыков. Однако, в отличие от своей первоначальной идеи, он не стал прокачивать фехтование. Ему в очередной раз кое-что кинулось в глаз. Завоевание уровень некорректный. Неактивное умение. В разделе «Особенности» указывалось, что он рыцарь завоевания, но раньше, играя в сагу о рыцарях, он никогда не встречал такое понятие, как рыцарь завоевания, и присущий ему навык тоже — завоевание. Его сердце начало усиленно биться. Подобного он еще никогда не ощущал. Ингон чувствовал, как что-то бушует в его груди. Наказание, послушание, управление внезапно всплыло в его голове, и в этот момент всё перед ним сменилось сплошной тьмой. В этой темноте он увидел женщину, облаченную в белые одежды и смотрящую прямо на него. Один ее глаз был красным, а второй — голубым. Ее волосы были белыми, а на голове была золотая корона. «Сделайте что-то! Убейте его!» Громко вскрикнул орк с костяным посохом и ткнул своим оружием в сторону Ингуна. Все орки, независимо от того, были они соратниками или врагами Шутры, удивленно смотрели в его сторону. Ингуна окружал чистый белый свет. «Остановите его! Убить! Прикрывать принца!» Последний выкрик принадлежал Караку. Кайчин тем временем оправился от изумления и замахнулся на своего противника. «Принц!» Впервые за все время шутро не откликнулся на призыв Карака. Орк с трудом увернулся от удара Кайчина, который, справившись с инерцией, оружие развернулся и побежал прямиком в сторону Ингуна. «Убить! Мы должны убить его!» Сын короля демонов. Принц Шутра был не самым слабым существом в этом мире. Просто Крис и Кейтлин были невероятно сильны. Кейчин уже, который мог бы совладать с ними обоими сразу, сейчас Шутра оказался настоящим воплощением ужаса. Караг погнался за Кейчином. Орки обеих сторон преследовали схожие цели. Одни пытались защитить принца, другие же добраться до него и убить. Ингун всего этого не видел. Он видел лишь темноту и стоящую перед ним женщину в белом. Затем она что-то произнесла, но он не расслышал ее голоса. А секунду спустя тьма накрыла и ее. Через мгновение видение рассеялось окончательно. «Принц!» <как>, как только Карак выкрикнул его титул, Ингун отскочил в сторону, и в то место, где он только что стоял, врезался молот Кайчина. «Ох!» Карак нанес удар Кайчину, и между двумя орками вспыхнула новая схватка. Ингун быстро выхватил свой кинжал, выкованный гномами, но вместо того, чтобы безрассудно прыгать из стороны в сторону, Он, ведомый инстинктами, открыл окно навыков. Вторичная профессия. Рыцарь завоевания уровень 1. Профессия. Кроме этого, у него появилось еще кое-что. Сила завоевания. Это же королевская сила. До Ингуна дошло, что вместе с профессией активировался и его навык завоевания. «Под королевским знаменем!» Выкрикнул Ингун и со всей силой ударил кинжалом о землю. В этот самый момент во все стороны разошлись волны белого света, а к стоящему рядом караку протянулась тоненькая белая нить. Волны расходились всего мгновенье, но, очевидно, этого было достаточно. В Ингуне пробудилась королевская сила. И Карак, будучи королевским подданным, почувствовал ее воздействие. Взревел орк и замахнулся топором. Его удар был быстрее и мощнее, чем те, которые он наносил ранее. Кайчин прямо-таки застонал от тяжелого удара в корпус. А затем Карак произвел вторую атаку, нацеленную в голову противника. Этот удар использовал инерцию предыдущего, а потому его попросту невозможно было блокировать Боевой топор гномов моментально проломил голову Кайчина В тот момент, когда во все стороны брызнула кровь в перемешку с мозгами Ингун и Карак испытали некоторое схожее чувство «Вы получили новый уровень, вы получили новый уровень» Карак, в свою очередь, наверняка также получил какие-то достижения. Взглянув на информационную табличку, Ингун заметил, что их с Караком все еще соединяет тонкая белая линия. «Давай, Карак!» Услышав команду Ингуна, Карак напрягся и вытащил топор, застрявший в голове Кайчина. Покачивая своим оружием, орк издал свой боевой клич «Ухра! Деритесь, деритесь! Это единственный способ выжить!» — вторил ему орк-шаман. Тем не менее, это было уже бесполезно. Орки Красной Молнии, стоящие у входа, больше всего хотели убраться отсюда подальше. Караг бежал напролом, нанося сокрушительные удары. Взмахи его топора были настолько мощными, что заблокировать их не представлялось никакой возможности. «Бежим! Бежим!» Как только один из орков выкрикнул это, весь их строй разрушился окончательно. Орки Красной Молнии побежали к выходу. Карак, в свою очередь, бежал прямиком на орка-шамана, который, ругаясь, покачал своим костяным посохом. От удара топора о посох раздался противный хруст. Впрочем, оружие не скрестились, и топор, проломив костяной посох, врезался в грудь шамана. ка <noise> издал страдальческий стон орк-шаман. Однако его глаза всё ещё были полны жизни. Он собрал свою силу и мощной телекинетической атакой оттолкнул от себя Карака. Это была последняя отчаянная схватка. Орк-шаман был полон решимости остаться в живых. И в этот момент Ингун потянулся за своим кинжалом. Остался всего лишь один. Шаман не успел нанести свой следующий удар. Неожиданно для него его бок впился еще один клинок. <клёжу> в попытке использовать телекинез орк-шаман почувствовал прилив новой мучительной боли. Он обернулся и увидел, как Ингун яростно тычет в него своим маленьким кинжалом, раз за разом нанося все новые и новые раны. «Я должен убить его!» Ингун не произносил этого вслух. Но его рвения было вполне достаточно. Издав предсмертный вскрик, шаман рухнул замертво. Вырвалось у Ингуна. Он сделал несколько шагов назад, а линия, соединявшая его с краком исчезла. Несмотря на то, что он только что получил сразу два новых уровня, Его выносливость была на минимуме, а оттого все тело будто налилось свинцом. «Принц!» — окликнул его Карак. Орк был весь в крови, что делало его похожим на разъяренного зверя. Однако сам он довольно покручивал в руках топор и даже посмеивался. а «Ха, ха Мы победили! Голова Кайчина у меня!» «Победа принца! Ухра!» Уууу! Подчиненные Караку Орки радостно закричали, наслаждаясь моментом. Но вместо того, чтобы радостно кричать вместе со всеми, Ингун присел и тяжело вздохнул. Теперь, когда битва подошла к концу, он чувствовал себя опустошенным. Перекрывая восторженные крики орков, в голове Ингуна послышался знакомый голос. «Вы получили новый уровень». Восьмой уровень. Ингун довольно улыбнулся. Конец девятой главы и тем самым первой части. Продолжение следует. примечание от автора. Возможно, кое-кто уже это подметил, но хотелось бы прояснить один важный момент. Основой разрушителей являются четыре рыцаря апокалипсиса. Джуингун- рыцарь завоевания. В некоторых культурах он упоминается как Мор, но я решил остановиться на завоевании. Примечание от переводчика. По всей видимости, автор намеревается использовать концепцию четырех всадников апокалипсиса, знакомую нам по христианским вероучениям. Однако же, судя по расе главного героя, Ганхарва имеет место и индоевропейская мифология, в частности, так называли людей-полубогов. Другими словами, новелла «Разрушители» использует некоторую компиляцию различных учений и тому прочим. Для вас озвучивал Денис Любомирский, или по-старому Максвелл. Благодарю вас за прослушивание. Услышимся.